Глава 62. Экран В истинном мире никакой эксперимент не мог быть осуществлен. По крайней мере, эксперимент, могущий выявить его устройство. Возможно, само понятие об устройстве является глупым допущением вторгнувшимся из иллюзии так называемого внешнего мира. Реально получалось лишь обозначить некоторые граничные условия, за которые истинный мир вроде бы не вылезал. Тем не менее... Сознание устроено так, что желает знать даже устройство принципиально непознанных объектов. Хотя и слово «объект» здесь неприемлемо, ведь оно обозначает всякие мелочные, иллюзорно зримые предметы. Конечно, и слово «предмет» само по себе. Но ведь нужно хоть за что-нибудь ухватиться. Короче, в результате длительных и напряженных размышлений, а может быть вследствие разового, мгновенного озарения, Статка Сакри уже давно не помнил подробностей. Он пришел к выводу, что истинный мир выглядит или устроен приблизительно так. Существует огромная, скорее всего, бесконечная сфера. За сферой, как можно догадаться, не находится ничего. Ни пространства, пусть даже в его отражении, через представления, ни времени, с аналогичной приставкой, ни образов или даже отражения образов, остаточных иллюзий, либо чего-то похожего. Там нет даже самого вездесущего. и всюду подразумеваемого «ничего». Даже оно, как таковое, находится здесь, внутри бесконечной сферы. Ибо если в результате случайного всплеска сознательного или, само собой разумеющегося, бессознательного озарения, подобного нынешнему, это самое «ничего» вдруг выносится за границы этой самой сферы, даже в качестве вопроса типа «А все-таки что же там за линии?», то сфера тут же поглощает И это самое понятие о запредельном. Далее. Внутренняя часть бесконечной сферы является чем-то в виде экрана и в то же время проектора. На самом экране находятся смутные, неясные двумерные образы. Но все они проецируются в глубину сферы, в центральную точку. Здесь в фокусе двумерные образы накладываются и создают голограмму. Поскольку точка фокус является бесконечно малым объектом, или точнее, стремится таковым быть, то там создается не просто голограмма, а голограмма бесконечной сложности, поскольку излучается она со сферы, имеющей бесконечный объем. Одновременно с этим менее четкие, но тоже голограммы создаются на уровне только стремящемуся к бесконечной малости. Но здесь изображение отображаемого сферы мира будет менее четким, то есть менее правдивым. Очередное открытие стата Касакри состоит в том, что это не совсем центральная и достаточно расплывчатая точка сферы и является его сознанием. Однако на сегодняшний день он еще не может сфокусироваться на совершенной микромалости. Именно поэтому он покуда и не способен познать окружающий мир иллюзию до конца. Возможно, со временем, все более и более оттачивая рассудок, он сможет погрузиться в более глубокие области точечного центра и тогда войдет в резонанс, творящий мир подсознанием. И в принципе это неминуемо, ибо хотя подсознание и творимые им образы находятся на бесконечно удаленном и всеохватывающем экране, тем не менее суть состоит в том, что там в глубине фокусировки и сознание, и подсознание составляют единое целое. Ибо апофеоз всего проекта состоит в том, что экран подсознания не является исходной посылкой. Нет, там за ним нет ничего». Но сама его размазанная в плоскость и разлетевшаяся в бесконечность голограмма есть лишь проекция излученного из центра сигнала. То есть, грубо, экран есть всего лишь зеркало, которое отражает и в свою очередь фокусирует. Значит, сознание, воспринимая мир в качестве голограммы, в действительности ловит собой уже выплеснутый сигнал. Этот сигнал имеет бесконечную сложность и бесконечную мощность. И отражается назад он также, ничего не теряя. Значит, по сути, все это огромная сама себя питающая машина иллюзий, а также мыслей и всего прочего. И единственная цель, ради которой эти отражения, переотражения и пере-переотражения стоит продлевать и дальше, это уже указанная возможность постепенного приближения к центральному фокусу. Когда Мишура, так называемого внешнего мира пусть чуточку, но ослабляла свою хватку, Шторм-капитан Стат Касакри пытался погрузиться в этот самый центральный фокус. Хотя бы еще чуть-чуть глубже. Пожалуй, само изобретение схемы истинного мира явно показывало, что в подсознании реальности все же получается продвигаться вперед, пусть и маленькими пробуксовывающими шажками, или точнее нырками, но тем не менее вперед в глубину, прочь от фальшиво меняющего экрана зеркала.